Глава 47. Спустя 4 дня Маргарита уже не была так уверена, что все наладится. Глеб все не объявлялся. Да, конечно, она сама заявила, что видеть его не хочет, но когда этот сумасшедший ее слушал, ведь всегда все делает по-своему, так почему не появляется сейчас? Неужели все наигрался? А она ему почти поверила. «Да уж, дай женщине того, что она хочет, и она тут же пожелает обратного. Хотела, чтобы оставили в покое и больше не трогали? Получай, наслаждайся, лимончик только солью съешь, чтобы пилюлю подсластить, и текилой запей». Последний совет дала ехидная неугомонная Виктория в ответ на случайно оброненную жалобу. «Кстати, о текиле отличная идея», — тут же загорелась подруга. «Ну-ка, пошли собираться». «Куда?» Тяжко вздохнула Маргарита. Знаю Альшанскую собираться можно было куда угодно, начиная от стриптиз-клуба и заканчивая чьей-то панихидой. «В клуб! Пошли! Буду делать из тебя красотку!» Наверное, бронепоезд остановить проще, чем Вику. Марго снова завертели, как куклу, из стороны в сторону, то и дело причитая, что бледные слишком и под глазами круги появились. Макияж она сделала очень быстро. Бело-золотые тени, подчеркивающие глаза, немного черного карандаша и помада насыщенного вишневого оттенка. Волосы завила и спустила легкими волнами. Сама же собиралась еще быстрее, но тщательнее. Черные волосы за последние несколько лет, отросшие до приличной длины, выпрямила, глаза выделила черным, а губы наоборот покрыла бежевым блеском. И Альшанская явно волновалась, так как несколько раз благополучно попала тушью в глаз. С чего бы это? В клубе «Аметист» Ритка была впервые. Удивил интерьер. Вполне изящные, яркие, но не кричащие цвета. Столики для тех, кто хочет отдохнуть. А еще какая-то особая, нережущая глаз светомузыка. Возле барной стойки Вика перегнулась и поцеловала бармена в щеку. «Лекс, привет!» И было что-то в ее интонациях доселе непривычное, что заставило Марго насторожиться, да и скрытая нежность в глазах Лекса тоже о многом говорила. Не тот ли самый парень, о котором Альшанская упорно молчит, и почему он кажется таким знакомым? А подруга тем временем заказывала ей привычный мохито, вот только меньше всего Вишняковой хотелось чего-то стандартного, тем более любимый напиток, который она пролила на джинсы, когда Глеб вышел на сцену. Стоп. Концерт. Парень из группы. Бармен. «Лонг-Айленд», — попросила она. «А что, солисты популярных групп теперь барменами подрабатывают?» «Нет, солисты популярных групп этим клубом владеют», — подмигнул ей Александр Барсовецкий. «А ты молодец, наблюдательная. До твоей подруги доходило дольше». Альшанская тут же шутливо ущипнула его за руку. Память зрительная хорошая, я рисую! перекричала музыку Рита. Получив коктейль, она выпила его практически залпом и поспешила за подругой на танцпол. Олег, заменяющий сегодня собственного бармена, достал телефон и написал приятелю: Твоя девочка сейчас в моем клубе. Ответ пришел незамедлительно. Которая из бывших? Настоящая вроде, та самая, из-за которой ты на моем концерте подрался. Я тут проследи, чтобы не вляпалось ни во что. Барсовецкий лишь ухмыльнулся: Ни во что не вляпаться в компании Альшанской. Нереально. Ну и куда ты срываешься? поинтересовался Матвей, глядя, как глеб хватает со стола ключи от машины. Он только вчера приехал из Германии и надеялся посидеть с лучшим другом, который почему-то был не в настроении, вот только виски остался нетронутым. Одна СМС, и Левицкий срывается с места, позабыв обо всем. «К барсу в клуб. Поехали со мной?» — предложил парень. «Ты что там забыл?» «Девушку мою забрать надо», — отрезал Глеб. «А что она там делает без тебя? Как ты вообще разрешил?» Матвей был не в курсе событий последних дней. «И с каких пор у тебя появилась девушка?» «Она пока еще не в курсе, что моя», — хмыкнул Левицкий, испытывая острое желание выпороть заразу. Значит, видеть она его не хочет, она драться всегда, пожалуйста. Но уж нет, он ей пить не позволит. Рокотов пробормотал, что его явно ждет что-то любопытное, и устремился за другом. Еще никогда Левицкий не гнал так быстро в аметист. Он прекрасно понимал, что у его моргошки эмоции сейчас, как на качелях, от печали до адреналина, поэтому и не показывался. Кто ж знал, что его катастрофу в клуб понесет? По-любому тут без Вики не обошлось как и не обойдется без приключений. А друг тем временем продолжал репортаж с места событий. Она уже четвертый коктейль выпила, шустрая девочка. Ага, будто не ты ей их делаешь, скотина, не наливал бы и все. К ней уже клеится, пока шлет. Это сообщение заставило Глеба сильнее сжать челюсти. Обычно спокойный он сейчас уже дошел до своей точки кипения и злился на всех. На беспокойную Вику, на веселящегося Барса, на ушедшую в загул Марго. Что за херня тут вообще происходит? Наконец-то приехал. Охрана его знала, не раз тут выступала и пропустила без проблем. Попробовали бы задержать. Тем более от Барса пришло новое сообщение. «Тебе лучше поторопиться». И во что там его катастрофа вляпалась на этот раз? Что разбило? На кого опять наткнулась? Глеб ожидал всего и готов был вытащить ее из любой неприятности, но к представшему ему зрелищу он оказался не готов. Кто там из великих говорил, что у каждой женщины должно быть маленькое черное платье? Левицкий бы выбросил эти платья на помойку или даже сжёг, говорившему, заткнул рот. Никаких маленьких черных платьев, особенно на его женщине, особенно когда она, мать вашу, танцует на барной стойке.